«Оказывается, Сайка и Кана в свое время был монахом», — сообщил Синдзи, отыскав который рядом с павильоном. Священник как раз играл с кошкой, которая вырыла себе нору под храмом. Монах уступил дежурство отцу и вышел немного проветриться. «Кто тебе сказал?» «Один фанат старины, пришедший на выставку. Вот что значит специалист. Когда мы обращались к оценщику, я даже не думал копнуть биографию. Сказали, что живопись школа Кана, и я на этом успокоился». «Только теперь узнал, что мы выставили работы бывшего коллеги». Который сидел на корточках, поглаживая спину трущейся о ногу кошки, и в полголоса следил за вереницей идущих на выставку посетителей. Конечно, о толпах и аншлаге речь не шло, но поток людей ни на секунду не иссякал. В галерее всегда находилось по меньшей мере два или три человека. Священника даже удивило, что на буддийское искусство такой спрос среди людей, не имеющих отношения к храмам. Но он тоже не понял, что за мужик нарисован на той картине. Мол, цитата из Откровения Хатимана, но никто же не будет рисовать бога в таком виде. Его всегда изображали либо как монаха, либо как аристократа. Времена меняются, боги нет. Я меняюсь, молитвы нет. Когда Синзи увидел на картине эти слова, ему захотелось, чтобы с этой работой познакомилось как можно больше людей. Однако, сколько монах не размышлял о смысле этого портрета, он так и не пришел к каким-либо выводам. Более того... У него даже не получилось разобраться, когда именно появилась эта картина. До или после замечательных, сочных изображений рыб и птиц, которые казались почти живыми. Лишь одно оставалось ясным — Сайке продолжил рисовать, несмотря ни на что. «Возможно, он не мог жить без живописи», — пробормотал Синзи, опуская взгляд на кошку, которая взглядом потребовала разъяснений. «Это у меня появилась одна мысль, когда я смотрел на картины». Он и рыба птиц, да? Вот я и подумал, не связано ли это с ритуалом Ходзе. Кошка улизнула от руки которой куда-то убежала с довольным видом. Тем временем сам священник вспоминал работы с Икея. Помимо Хатимана Аками в образе Бадхисатвы, там была разная небольшая живность. Она существовала лишь на бумаге, но автор явно изо всех сил старался изобразить красоту свободного полета и движения под водой. Может, он так пытался искупить какую-то вину? «Либо так, либо убедил себя, что это его священный долг», — отозвался Синдзи, складывая руки на груди и прислоняясь к стене. «Так или иначе, монашеское прошлое объясняет, откуда в коробке взялась Мандала с Хатиманом». Увы, никакие разговоры не могли дать полной уверенности в том, что они все правильно поняли. «Знаешь, если бы во времена Мэйдзи религии не разделили, мы бы с тобой, наверное, даже сейчас молились бы вместе», — обронил вдруг Катара, хотя разговор шел вовсе не об этом. Он родился в семье синтоистского священника, но не имел ничего против других религий, сам который придерживался того мнения, что раз Синто полагает, будто боги могут жить в любых вещах, то и зарубежные боги вполне вписываются в эту картину мира. Как раз благодаря этому в далекой древности рожденный за рубежом буддизм получил теплый прием в стране синтоизма. Но настали времена Мэйдзи, и две религии вдруг оказались порознь, а ведь и молитвы, и люди, и боги остались теми же самыми. «Ну, сам знаешь японцев. Мы сегодня с радостью помолимся Буддом и Каме вперемешку». Синтинус Мишлё пожал плечами. Я тут выяснил, что в 1998 году в храме Хатимана Усы впервые после разделения религии монахам позволили принять участие в древних церемониях. С тех пор монахи и священники каждый год проводят праздник середины осени сообща, а в его рамках проводится ритуал Ходзе. Что касается Ивасимидзу, то там эту практику проводили в 2004 году. Пока Синдзи говорил, который наконец-то встал с корточек. Монах улыбнулся и продолжил. «Пусть будет разница между религиями, но пусть и не будет между молитвами о мире и спокойствии». Почему-то цитата на картине Сейкэ натолкнула меня на эту мысль. «А, наконец-то понял». Подумал Катара, вот почему Синдзи решил обсудить наследие Сайкея именно с ним, а не с другими буддистскими монахами. «Заодно помогла прочувствовать величие Хатимана». Синдзи поднял глаза к ясному небу. «Он соединяет богов двух религий людей». Катара почувствовал гордость за своего друга, который мог, не поведя брови, сказать такие замечательные слова. «Эдисон, кстати, тоже связывает», — заметил он. «Эдисон?» — переспросил Синдзи, и Катара с важным видом пояснил. «На территории храма Ивасимидзу есть памятный знак в честь Эдисона. Он использовал бамбук из храма для создания лампы накаливания». «Что-то ты уже загнул!» — возразил Синдзи, усмехнулся, пасуя перед эрудированностью священника. Саринзи всегда окружали старинные дома. Узкие улочки напоминали центр Киота, хотя это место находилось на окраине. «Это же мои слова! Я должен был их знать!» Поблагодарив Синдзи по традиции слегка поспорив с Катара, Есихика покинул храм вместе с Хатиманом Аками и Кагане. Сейчас он уже шел в направлении станции, но не слишком торопился. «Времена меняются, боги нет. Я ведь сам сказал эти слова, и каждый день видел их в храме Васимидзо», заявил идущий перед Исихико Хатиманаками, глядя в майское небо. Хвост его старинной шапки покачивался на каждом шаге. «Я меняюсь, молитвы нет. Я ничего не понимал, пока вас и Исюну мне не объяснили». Старший сын бедной семьи стал сначала послушником в храме, затем настоящим монахом, открыл себе талант к рисованию картин, после растрига стал жить как обычный человек, заработал глазную болезнь и постепенно утратил способность держать в руках кисть. Попав в водоворот смены эпох, Исюн тоже менялся. Однако он повторял одни и те же молитвы с того самого дня, когда они с Хатиманом Аками решили нарисовать портреты друг друга, и сам бог, живший в душе Исюна, тоже никогда не менялся. Скорее всего, ему вообще было неважно, кто я — Бадхисатва или синтоистский Ками. Вот почему, когда Исун захотел нарисовать картину, посвященную откровению бога, он изобразил Хатимана не как монаха или древнего аристократа, а как того мужчину, которого он знал сам. Он считал справедливым и настоящим любой образ Хатимана из любой религии. Если на то пошло, люди со временем порой даже меняют имена богов. Напомнил Кагане, медленно качая хвостом. Это не обязан потакать их прихотям. Раз ты бог, то имей самоуважение и выседай в храме, как полагается. Как бог или как Будда?» Пробормотал Хатимана Ками, будто разговаривая сам с собой, и положил руку на грудь. Еще когда меня называли господин великий Бодхисаттва, мне хотелось быть рядом с людьми и направлять их словом, и даже сейчас я чувствую в сердце, да, ровно тоже же желание. Хатимана Ками. Вдруг заговорил идущий позади богов Лакей. Хатиман казался всем японцам таким родным и привычным, еще бы, ведь ему посвящено половины японских храмов. Он не только бог, но и добрый сосед. Чего? спросил Хатиман ноками, оборачиваясь. Увидев его лицо, Есихико улыбнулся. Ничего, просто мне нравится это лицо. Повторил он слова, которые уже успел несколько рассказать Бог смущенно улыбнулся Его лицо выглядело в точности, как на той картине художника, которого, хоть и монаками, знал ещё совсем ребенком. «О, господин Сейкей, вы соизвали написать новую картину?» — спросила горничная, принесшая новый чай и сладости. Она обращалась к сидевшему на веранде лысому мужчине. Даже покинув монастырь, он продолжал каждый день брить голову, правда, теперь у него получилось неважно из-за слабеющих глаз. «Кого нарисовали?» Горничная присела рядом с Сайкеем и бросила взгляд на пока еще не обсохшую картину, с трудом верила, что неуклюжие штрихи туши принадлежали человеку, который в свое время так искусно выпускал блестяще нарисованных животных бумажные небеса и реки. И все же Сайкеи считал, что художник, заслуживший право называться Кана, не имеет права останавливаться. Она что похоже? Задал Сайке встречный вопрос, не поднимая под глаз. Тем временем он пытался достать из мешка рис, чтобы рассыпать воробьям, но у него никак не получалось. Нетерпеливые пташки прыгали по его рукам и плечам. «Даже не знаю. Наверное, это ваш знакомый. Он выглядит очень добрым». Горничная взяла лист бумаги в руки и присмотрелась к нему. Картина изображала мужчину средних лет. Это была чрезвычайная редкость, ведь обычно Сейки рисовал животных. Человек на портрете носил изысканную одежду и держал в руке кисть. Видимо, тоже что-то рисовал. Обращенная к зрителю улыбка наполнила грудь мягким теплом. В верхнем левом углу виднелась пара строк или читаемого, больше похожего на шифровку текста, но с учетом того, что Сайкэй уже почти ослеп, даже настолько кривые иероглифы были большим достижением. А да, добрый, это точно про него», — ответил Сайкэй, пока воробьи клевали рис прямо с его руки. «Это он приказал мне жить». Горничная вновь посмотрела на бумагу, затем на Сайкая в окружении воробьев. Приглушенно ухмыльнувшись, она добавила Мне кажется, вы тоже добрый человек. Вот как. Сайкай поднял голову, прищурил невидящие глаза и слегка улыбнулся. легбес Заметки о богах, часть третья. Расскажите еще историю про Хатимана Аками. Ни один рассказ про Хатимана о не может обойтись без его откровения в храме Усы. Дело было в период Нара, после своего чудесного исцеления императрица Кокэн, повторно взошедшая на трон уже как императрица Сутоку, позволила своему любимому монаху Докё еще больше влиять на политику. В 769 году младший брат Докё, Югену Киохито и придворный ритуалист Накатомина Сугену Асамару Сообщили, будто Хатимана и послала в храм Ус откровения с приказом произвести до кев императора. Императрица Ситоку послала Вакану Киемару буквально «предчистые клана гармонии», в храм Усы, чтобы тот проверил, так ли это. Услышав воззвание Киомару, Хатимана Ками явился ему в теле главного священника храма и сказал такие слова. «Всю историю нашей страны ее хозяин был предопределён... Неслыханное дело, чтобы слуга становился господином. Да не будет на престоле никого, кроме императорской семьи. Гоните тех, кто с этим не согласен. Возвращение в столицу Киемару передал эти слова императрицы Ситоку. Та уже собиралась сделать докио следующим императором и впала в ярость. Она изменила имя Киемару на «Вакэбэно буквально «примерский клана раскольников» и отправила в ссылку. Однако императрица не могла плюнуть на откровения Хатимана Аками, и Докё так и не стал императором. В какое-то время жил в Осуми, но со временем императрица Ситоку умерла, а оставшийся без поддержки Докео утратил всякое влияние. Вскоре после этого Киэмару вызвали обратно в столицу и встретили как героя, который спас империю от опасности. Храм Уса основан в 725 году. Описанные события произошли спустя всего 40 лет после этого, и это показывает, как быстро императоры пропитались уважением к Хатиману Аками. Он действительно служил Японии верным защитником».